не переставая держать себя за нас. Позволю себе добавить к своему рассказу небольшую, но, полагаю, не безинтересную подробность, – сказал Пётр. Янычары, нанёсшим мне визит, держались за нас, точности так, как это изображает здесь господин Фески, который кричит, что я лгун и всё это выдумал в зале пронёсся смешок. Черногорец побагровел, и кулаком правой руки, который до сих пор держался за нас, стукнул себя по колено. «Я запрещаю тебе называть меня господином в песке, и у моих солдат была серьезная причина держаться за нас. От тебя воняла помойная крыса». И по той же причине «Схватили себя за нос, и вы, господин, завидев меня!» «Еще бы!» — сказал Черногорец. «У господина в феске, сказал Петр, — вероятно, более тонкий нюх, чем у всех здесь присутствующих сановников, включая Ваше Величество, и то же самое отличает тех солдат, которых он послал отобрать у меня халат султана». «Никого я тебя не посылал!» — буркнул черногорец. «Тогда почему господин утверждает, что у его солдат были серьезные причины держаться за нас?» Настаивал Петр, с удовлетворением отмечая, что султан, следивший за ходом стычки, снова, по его собственному выражению, воспринял и взбодрился, как и вчера, притом очевидно и несомненно, держит сторону Петра. Он дергался, сверкал глазами, учащенно дышал в явном восторге от того, что впервые в его жизни появился человек, осмелившийся противостоять беспредельному могуществу черногорца, ограниченного лишь необходимостью делать вид, будто истинным хозяином Османской империи является не он, а султан. Это ограничение для черногорца бесспорно неприятное, имело силу прежде всего здесь, в зале высочайшего собрания, перед лицом всех сановников и членов Сираля. И Петр рассудил, если, что ему и светит хотя бы слабая надежда выпутаться из сложившегося положения, то именно благодаря тому обстоятельству — что в данную минуту черногорец вынужден укращать свои страсти и делать вид, будто слово султана значит больше, чем его, черногорца, воля. — Владыка, владык, — сказал черногорец, — наверняка с неудовольствием терпит дерзости, которые позволяет себе в его присутствии самый низкий из рабов и не допустит, чтобы кому-либо из членов святого дивана было нанесено оскорбление его гнусным языком. — Этого моё величество, разумеется, не потерпят! — торжественно молвил султан и принял величавую позу, приметив, что зарешоченные припотолочные оконца в последние минуты обрели иной оттенок, точнее, явно порозовели, что могло иметь единственную видимую причину, а именно то, что за оконцами собралось не одно-два, а множество женских лиц. Недоступная взору светлицы под потолком, откуда, как нам известно, жены и наложницы султана могли наблюдать за ходом заседаний высочайшего совета, и которые обычно пустовали, нынче были забиты до отказа. Этого, моё величество, разумеется, не желают и ничего подобного никогда не допустят. Я не заметил, однако, чтобы здесь прозвучали какие бы то ни было оскорбления. Знай, Абдулла, человек, которого ты... По незнанию наших дел величал господином в Песке Исмаил Ага, генералиссимус и генерал